Покупателей сегодня было мало. Впрочем, немного их было и вчера, и неделю назад. Антикварный магазин на улице Веру был заставлен антиквариатом. Огромные люстры свисали с потолка словно сказочные плоды из хрусталя, богемского и венецианского стекла и бронзы. Полки ломились от бронзы и чугунного литья. Бой часов разносился в соседние переулки. Торговый зал наполняли звуки минуэта, хрипловатые переливы старинных курантов, тиканье и шипение. Через каждый час директор выходил из своего кабинета, осматривал всю эту никому не нужную красоту и тяжело вздохнув возвращался обратно. С утра в комнате приёмщиков стояла огромная толпа народа, а покупателей почти не было. Да и кому сейчас нужны все эти прекрасные вещи? Деньги вот что главное. С ними можно пойти на рынок и купить масло, домашнюю колбасу, яйца, самогон. Теперь вещи покупали их у таряне. Они долго и придирчиво, как раньше, коров осматривали люстры из розоватого венецианского стекла и настольные часы знаменитых английских мастеров. Расчитывались они долго и неохотно, мусоля измятые рубли, трёшки, тридцатки. Покупали они и золото, украшения, карманные часы с музыкой. цепочки. Но ювелирная витрина пополнялась ежедневно. Скупщики золота не могли пожаловаться на недостаток клиентуры. Ежедневно по вечерам директор спрашивал продавщицу Лину. — Как наши монстры? — на месте улыбалась она. — Несите в сейф. Каждый вечер, вот уже много месяцев подряд, он запирал в сейф два тяжелых золотых портсигара с бриллиантовыми монограммами. На одном мелкие алмазы причудливо сплетались в якорь, на крышке второго удобно расположились голова лошади и подкова. Хуторяне частенько рассматривали их, но цена... Якорь стоил 32 тысячи, талисман счастья несколько дешевле всего 21. Это случилось перед самым обеденным перерывом. В магазин вошёл высокий мужчина в сером спортивном пиджаке из твида, бриджах и сапогах с пряжками на голенищах. Он подошёл к витрине ювелирного отдела и отрывисто скомандовал: "Покажите, что именно гражданин какетливо пропел Алина. Портсигар какой? Оба. Впрочем, не надо, выпишите сразу". Он взял квитанции и подошёл к кассе. Лина видела, как он начал доставать из карманов пачки денег. Она так и не поняла, что произошло. Кассирша Берта Лазаревна вскрикнула: "А, это он! Скорее, это он!" Неизвестный схватил деньги, бумажки посыпались на пол, но он, не обращая на них внимания, выбежал из магазина. Лина надавила кнопку, в магазине взвыла сирена. "Значит так", сказал Соснин. "Первое, что вы сделаете, немедленно успокойтесь. Давайте выпьем чаю. Я знаете ли, москвич, чай наш национальный напиток. Я тоже москвичка, с трудом произнесла Берта Лазаревна. Неужели? искренне обрадовался подполковник. Да, представьте себе. А где вы жили? На Арбате в малоникола Псковском. Вот это да. Случайно не в доме 6? Нет, вздохнула женщина, в 10-м, чётный дом с эркерами. Да, в нашей квартире как раз и был эркер. Господи, как это было давно. Она не проговорила, а выдохнула и покосилась на сейф. На огромном, с бронзовыми ручками и узорным литьем сейфе стоял чугунный орел. Соснин перехватил ее взгляд, засмеялся. «Не бойтесь, он не настоящий. Просто бывший владелец, видимо, хотел доказать, что деньги — прах в сравнении с вечностью. Он довольно безобиден, и я зову его Филя. Право же, он совсем неплохой парень. Вы говорите о нем, как о живом человеке. В нас, славянах, христианство не смогло убить идолопоклонство. У моих пращуров был перун, а у меня филя. Символика. Уж больно символы у вас страшноватые. Женщина говорила по-русски чисто, но с едва уловимым акцентом. Так обычно говорят люди, много лет прожившие вдали от родины. Вы давно приехали в Таллинн? Спросил Соснин. Женщина вздохнула, взяла из лежащей на столе пачки папиросу жёстко по-мужски смяла мунштук. Соснин поднёс зажжённую спичку. Берта Лазаревна глубоко затянулась. В сороковом мой муж был специалистом по операции. Нас направили сюда на работу в выру. Она опять замолчала. Соснин не торопил её. Много лет назад его наставник, старый оперативник Тыльнер, учил его строить допрос. Человек должен выговориться, понимаешь? Дай ему рассказать всё, что он считает нужным, так сказать, вольное изложение. Именно в нём ты должен найти нить интересующую тебя, тогда медленно начинай тянуть за неё, но помни, медленно, без нажима, тогда и распутается клубок. Мой муж продолжала женщина, погиб. Его убили на моих глазах. Голос её дрогнул прямо перед домом. Немцы ещё не пришли, но наши отступали. Мы должны были уехать, но поломалась машина. Муж помогал шофёру чинить её. Подъехал мотоцикл. Их было трое. Они убили его. Потом меня спрятал добрый человек, извозчик, наш сосед. Они приходили к нему. Среди них был тот, что убил мужа. Я его хорошо запомнила. А главное, на руке у него татуировка два скрещённых меча, а между ними морда льва. Как вы запомнили ее? Он обшаривал карманы мужа. Это было совсем рядом, я видела все это из окна. Успокойтесь, успокойтесь и вспомните, где вы еще видели этого человека. Когда пришли немцы, меня спрятали хорошие люди. Наш сосед, извозчик, Хинт. Меня спрятали в стенном шкафу. А они пришли и искали евреев и коммунистов. Но подумать на Хинта не могла. Я бы и сама никогда не поверила. Хинт, врачный, злой. Он даже не здоровался, а бурчал что-то, и вдруг они вышли. О чём-то спросили Хинта. Этот убийца стоял рядом. Я боялась, что закричу от страха. Хинт назвал его по имени. Да, но я сейчас не помню. Потом вы встречались с этим человеком? Нет. Через несколько дней, когда всё успокоилось, Хинт вывез меня к своей сестре на лесной хутор. Там я пробыла до прихода наших. Спасибо вы очень помогли нам. Соснин встал, протянул руку. Всего доброго. Сейчас вас проводят. Я думаю, что о нашей встрече рассказывать не обязательно, правда? Берта Лазаревна закивала. Вот и хорошо. Как только за ней закрылась дверь, Соснин вызвал своего заместителя Лембета. — Я, Ан Антонович, немедленно шифровку в выру нужно найти и побеседовать с извозчиком Хинтом. Он называл по имени сегодняшнего покупателя. — Будет исполнено. — А где Пальм? — Он не докладывает мне. — Ну зачем же так трагически? Товарищ Пальм ведет себя странно. — То есть? Он выяснил, что четыре человека могли сообщить о транспортировке груза. и не риставал никого. Я думаю, что капитан Пальм разбирается с ними. С ними надо разбираться во внутренней тюрьме. Зачем же спешить? Это не поспешность, а стиль работы. Нельзя давать поблажки бандпособникам. Подозреваемый ещё не преступник, Ян Антонович. Этому нас учит Дзержинский. До тех пор хорошо перебил Соснин Зама. Об этом позже. Вы выяснили в отношении денег? Нет. Почему? Я допрашивал директора магазина. Не понимаю. Я хотел узнать, для кого он берёг эти портсигары. Значит, так. Соснин хлопнул ладонью по столу и внимательно посмотрел на этого аккуратного разовалицевого человека в полувоенном френче. Лембит никогда не носил штатского костюма. Он ходил или в форме, или в зелёном френче с отложным воротничком, носить, который так любили многие руководящие работники. Это была не просто мода, не просто подражание. Нет. Френч символизировал больше. Он определял образ мыслей и стиль руководства. Он определял незыблемость убеждений его владельца. "Значит так, повторил Соснин. Директора домой, а вы, к экспертам, пусть сравнят номера один знаков на одних в магазине со списком Наркомфина". Лембит прищурившись поглядел на Соснина. Нехороший это был взгляд, непростой. Предупреждение жило в его сине-стальных глазах. Последнее предупреждение. Не понимаете вы национальной политики, говорили они. Не понимаете. Ловить бандитов это ещё не всё. Главная линия. Всё, дорогой Ян Антонович, давайте работать. К концу дня жду результаты. Помните, данные по выру очень важны. В спортклубе пахло трудом. Потом пахло конифолью и железом. Запах этот Эвельд почувствовал сразу, лишь только перешагнул порог тренировочного зала. Тренировка баскетболистов заканчивалась. Несколько человек уже сидели на полу, устало прислонившись спиной к стене. Только у щита боролись за мяч четверо высоченных парней. Эвельда поразила бедность формы: застиранные трусы, вылинявшие майки с надписью "Тален". разношенные заштопанные резиновые тапочки. Да эти ребята резко отличались от сборной города Игру, который Эвельд видел в 1940 году. Не было ярких двухцветных рубашек, белых атласных трусов. 45-й не сороковый. Но главное, что у города была своя сборная, и, судя по газетам, играла она вполне прилично. Только один человек в зале выделялся особой спортивной элегантностью тренер Он был в прекрасном двухцветном костюме и необыкновенно красивых кедах. Кале стоял на середине площадки, широко расставленные ноги словно вросли в пол. Он был очень на месте здесь, в этом зале. Профессионал, мастер, чемпион. Мяч, ударившийся о щит, резко отлетел на середину площадки, и словно прилип к его внезапно поднятой ладони. Кале выбросил руку ему навстречу, неуловимый и точный. Ещё секунда, без укоризны нас работали кисти, и кручёный мяч сильно ушёл к щиту. Ещё секунды, и он точно опустился в кольцо. Класс, сказал Руди. Высокий класс. А где Магнус? тихо спросил Эвольд. Вон у щита, тот, который отрабатывает дриблинг. Я выйду, а вы, Руди, позовите его. Магнус вышел в коридор, не остыв ещё от игры. Руки его словно всё ещё держали мяч. Движения были стремительные и резкие. "Вы ко мне?" спросил он. "Да, я из НКВД". "Откуда?" удивлённо переспросил Магнус. "Из НКВД", повторил Левольд, ты поразился перемене, случившейся с этим огромным широкоплечим парнем. Он словно съёжился и даже стал меньше ростом. "Я слушаю", чуть запинаясь, начал он. "Нет, Магнус, слушать буду я", жёстко бросил Левольд. А вы будете говорить о том, кому вы сообщили, что должны сопровождать в волость груз денег? Только тренеру? Вы говорили о деньгах? Нет. Я сказал, что меня посылают в командировку. Сказали куда? Да. Вы, кажется, комсомолец. Да. Кроме того, вы давали подписку о неразглашении служебной тайны. Так? Да. Чуть слышно ответил Магнус. Но соревнование погибли ваши товарищи. Это вам известно. Похищены государственные деньги. Это известно вам тоже. Вспомните, при каких обстоятельствах вы сказали Калле о командировке. Я встретил его у входа в спортклуб и сказал, что еду в волости и не могу принять участие в тренировке. Что он вам ответил? Сказал, что позвонит замнаркому. Сказал, что есть договорённость и меня обязаны освободить. Кто-нибудь ещё мог слышать ваш разговор? Нет, мы были вдвоём. Хорошо, идите и позовите мне тренера. Пауль Калле шёл по коридору пружинисто и плавно. Он скорее не шёл, а нёс навстречу Эвельду свой драгоценно мускулистый торс. В его походке было что-то механическое, неживое. Видимо, именно так ходят звёзды кафе Шантан, страховавшие на огромные суммы свои бесценно длинные ноги. Но вместе с тем Авольт почувствовал какую-то неземную опасность, сквозившую в движениях этого человека. Казалось, что из глубины коридора на тебя надвигается эластичное, неотвратимое, опасное, хищное животное. "Вы меня звали?" голос низкий, чуть с хрипотцой. "Да, мне надо побеседовать с вами. Я увидел куккера и понял, что вы из поли- простите, из НКВД. Вы не ошиблись. Эвальд достал удостоверение. Калли небрежно поглядел на него и махнул рукой. «Я верю, что вы из Поль... простите, из НКВД». Его небрежность, деланная, специально рассчитанная на скандал, почему-то вызывала у Эвальда совершенно противоположную реакцию. Ему было смешно смотреть, как этот здоровый детина пытается под маской небрежности скрыть явно ощутимое беспокойство. И хотя лицо тренера оставалось спокойно бесстрастным, в глубине глаз где-то совсем далеко жило это беспокойство. Эвальд решил принять правила игры, навязанные ему этим человеком. Что ж, пусть Калли не знает, что он видит его тревогу. Пусть думает, что игра его непонятна, и инициатива остается за ним. «Я думаю, что нам лучше поговорить не здесь», — холодно сказал Эвальд. «Вы хотите отвезти меня к себе?» Нет, я хочу, чтобы вы нашли комнату, в которой можно спокойно поговорить. Мимо них, поигрывая теннисной ракеткой, прошла высокая девушка. Она кивнула Калле и с любопытством поглядела на Эвальда. В конце коридора она опять обернулась. Так как же, спросил Эвальд. Пойдёмте. Калле вынула из кармана ключ. Маленькая комната с стерильной элегантностью была похожа на своего хозяина. На стене висели литографии с картинами Адамсона и Тедора, в застеклённой полке переливались золотом и серебром кубки и медали. Садитесь. Коля опустился в кресло у стола. Ничего не могу предложить вам. Такое время. Раньше у меня был маленький бар прямо в стене. Ничего. Я польтел на обитый кожей диван. Это не главное. Мне нужен не aperitif, а ответ. Ответ? Да, Коля. Я задам вам один вопрос, а надеюсь получить ответ устраивающий меня. Тренер пожал плечами, лицо его было всё так же бесстрастно. Кому вы говорили о командировке Магнуса? Кале молчал, всё так же глядя на Эйвальда. Но запомните, Кале, мне бы очень не хотелось вырывать вас из этого мира атлетики и побед. Очень бы не хотелось. Тренер молчал. Ну что ж, Эвальд встал. Вы знаете, я могу предоставить вам время подумать на батарейной. Пошли. Кале встал и снова опустился в кресло. Я жду вас. Эвальд сунул руку в карман, нащупал рукоятку пистолета. Я говорил. Голос Кале потерял былую звучность. Но она не замешана ни в чём, я уверен. Буду рад разделить вашу уверенность, кому? «Инге Саан, нашему тренеру по теннису». «Это она проходила по коридору?» «Да». «Ее адрес?» «Она живет на Сютис ТТ-7». «Вы пройдете со мной в наркомат и напишите все это». «А потом?» «Потом вы вернетесь сюда, будете тренировать команду и навсегда забудете о нашем разговоре».